Голова десятая. Поначалу я торопился, надеясь, что кто-нибудь выжил при падении. Но все-таки 20 метров — это не двести. Взрыва после падения не было. Но к моменту, когда наша машина остановилась рядом, за зубчатыми развалинами стены полыхал нешуточный костер из топлива и остатков вертолета. А спустя пару минут часто захлопали, взрываясь в патроны. «Ну, Ванька, ты дал им прикурить!» — широко улыбаясь, похвалил нашего зенитчика-противотанкиста мистер Шляпа. «Эх, мне бы твой оптимизм! Веселье товарищей я не разделял. Да из чего? Все главные фигуранты этого хитрого дела сейчас поджаривались в нескольких десятках метров от нас. Всей радости, что трофеи достались неплохие». Тигры уже лет пять как начали снова собирать все в том же Арзамасе, но дешевле от этого они не стали. Когда случилась катастрофа, Янкисы в числе первоочередных целей обстреляли Нижний Новгород и его окрестности. Не так плотно, как Москву или Калининград, но десяток стеклянных полянок на территории города видел. Уж больно много всяких военных производств там было. И полигоны со стратегическими складами в окрестностях. Но когда все устаканилось, людям понадобились машины. Понятно, что на радиоактивных развалинах никто жить и работать не будет. Но газ потихоньку начали раскапывать, вывозя уцелевшее оборудование и материалы в Арзамас, которому повезло тогда, 30 лет назад. То ли наши зенитчики сбили летевшие к нему томогавки, А может, американцы собирались ударить по нему позже? Но факт остается фактом: Арзамасу повезло. И, приняв к себе довольно много беженцев, предприятия города не только не исчезли, но даже и расширились. Наши добытчики, что они неделя отправляют туда по Волге баржи с металлоломом и всякими ништяками. Они, эти-то тигры, были довоенными, серьезно превосходившими нынешние комфорте и надежности. Так что один я, скорее всего, отожму у родного коллектива. Мне, можно сказать, давно такая машина по статусу положена. Уже забравшись в машину, я продолжал колебаться. Тот «Тигр», в котором мы ехали с утра, на пять человек с посадкой поперек салона и четырьмя боковыми дверями, а наша нынешняя машина на семь человек с посадкой вдоль бортов. Какой выбрать, я, честно говоря, не знал. Когда грузились в машину, я заметил, что капот и правая сторона нашего «Тигра» покрыта мелкими оспинами от осколков. Но кого право в наше время беспокоит такая мелочь? Поле мы пересекли минут за пять, и я, отправив Тушканчика и Саламандра осмотреть вторую машину, с остальными пошел к месту авиакатастрофы. Боеприпасы взорваться уже перестали, но керосин еще полыхал, и мы устроились под стеной одного из разрушенных домов. Адреналин, переполнявший нас во время боя, постепенно сходил на нет, нас, что называется, отпускало. И, как всегда, в такие моменты, я просто наслаждался покоем. Раскинулся на коврике скатки, ноги расположил на каком-то камне. Рюкзак под голову и отдыхать. Первым минут через пять отпустила говоруна. Как обычно, не говоря ни слова, он поднялся, отряхнул брюки и принялся собирать хворост. Немного странно. Разводить костер, сидя в нескольких метрах от полыхающих сотен литров авиационного керосина, ну, такова уж наша жизнь, целиком состоит и странностей, и нелепостей. Взять хотя бы нас, следопытов. По старым временам нашей функции несколько министерств тащило. И МВДС, ФСБ, и Министерство обороны со всеми их спецназами. Разведка ценных ресурсов, наверное, тоже специальная контора заведовала. А у нас каждый следопыт. И швец, и жнец, и всем вам трындец да еще и внешней политикой занимаемся и распусканием слухов. Вспомнился мне тут на днях один из первых моих рейдов в столицу. Вместе с отцом тогда поехали. Уровень радиации к тому времени уже упал, заметно. 10 лет прошло все-таки. И большинство горячих мест на схемы и карты нанесли. Я очень хорошо запомнил, как мы остановились километров в двух от развалин университета, на высоченной круче над рекой. И я высмотрел бинокль странно здание, вдалеке стоявшее напротив какой-то гигантской статуи, и спросил у отца, что это такое. Он взял бинокль, долго всматривался, а потом выматерился в полголоса и ответил, «А это, сынок, наш атомный дом. Раньше у японцев в Хиросиме был, а теперь и у нас». А раньше это собор был. Не любил я его, а оно вон как получилось, и панура пошел к УАЗику. В тот раз меня еще удивило, что приехали мы не за автоматами или электроникой, а за карандашами. Несколько часов, попетляв по развалинам, наша маленькая колонна, состоявшая из двух УАЗиков и шишиги, выехала на садовое кольцо. Сухаревка, сказал отец, «Хорошо, что почти все дома вокруг старые, дореволюционные. Видишь, Илья, только верхние этажи ударной волной снесло. Фонит, конечно, изрядно до сих пор». Он бросил взгляд на счетчик Гейгера, прикрепленный к лобовому стеклу с внешней стороны. «Но проехать можно». Потом мы вылезли из машин, и он сказал, обращаясь к Кагаркову и Приснопамятному, Двум следопытам, приехавшим на УАЗе Буханка, Видите двухэтажный дом. Второй слева. Вам туда. Первый подъезд после арки. Первый этаж кафе, второй магазин рыбацких товаров. Там, если мне память не изменяет, слева туристическое снаряжение, ножи и обувь, а справа лески и удочки-крючки. За работу. Когда мужики, молча кивнув, в свою буханку и стали пробираться между остовами сгоревших в пламени ядерного взрыва машин к цели, он посмотрел на остальных и скомандовал. А мы направо. В подвале этого дома книжный был. Я посмотрел на большой грязный серый дом, посадя которого зиял огромный от первого этажа до крыши проем. Бать, а зачем нам книжный? У нас и своих книг дома хватает. Тихонько спросил я его, тиская в руках свой первый военный автомат. «Книг, Люшка, боюсь, там немного осталось. Если не сгорели, то сгнили давно. А вот канцелярщина нам ох как нужна. Детям в школах писать нечем и не на чем. А там карандаши, чернила, краски и бумага хорошая, милованная. В штабере, да в хорошей упаковке могла сохраниться» если крысы не сожрали. Когда мы вошли, оглушительно хрустя битым стеклом, сплошняком покрывавшим каменный пол, в огромный зал я спросил, «Па, а это главный магазин в Москве был, да?» Отец усмехнулся. «Нет, главный раз в десять больше был. А этот так, обычный торговый центр. Ты пока вон часы с пола собери и фляжки». Тут отдел мужских подарков раньше был при входе. А я с мужиками, пока в подвал спущусь, посмотрю, как там. Через минуту где-то внизу раздались звонкие удары, а затем дребезг разбитого стекла. Минут пятнадцать я, осторожно, чтобы не истрепать перчатки, разгребал залежи стекла и костей и складывал добычу в крепкий холщовый мешок. Илюха, иди сюда. Донесся издалека радостный голос отца. Я бросил взгляд на еще не собранный хабар и пошел на голос. Длинная лестница со странными ревристыми ступенями, уходящая вниз в глубину подвала, где метались соцветы фонарей. — Давай смелее, сына, поможешь мелочь собирать. Я включил свой фонарь и последовал совету отца. Обширное помещение... С низким потолком размерами не уступало, пожалуй, ангару в Думаново, и всю правую сторону занимали шкафы. — Да, Илюша, это и есть нормальный книжный магазин.